глава 10 На следующий день Стэн попросил меня отвезти его на работу. Билл Прентис наверняка не придет на работу в такой день, поэтому брат хотел помочь, чем мог. Высадив его в садовом центре, я поехал в Бэктаун, навстречу с Марлой. Она работала в современном здании, которое городской совет построил для своего персонала, чтобы держать его отдельно от городской ратуши. Мы пошли в кафе под названием «Черный кот», расположенном как раз напротив ее работы. Это было обычное заведение с невзрачными столиками и жесткими стульями. Его построили задолго до того, как ностальгия по временам золотой лихорадки стала основным мотивом в дизайне местных забегаловок. Во время завтрака или обеденного перерыва кафе наводняли сотрудники расположенных неподалеку административных зданий, но рано утром здесь почти никого не было, так что мы с Марлой могли спокойно выбрать себе столик. Мы сели в самом центре кафе возле большого зеркального окна. В солнечном свете кружили пылинки, а периодический звон тарелок, раздававшийся с кухни, казалось, каким-то нелепым образом подчеркивал, насколько безлюдно кафе в этот короткий промежуток времени. В деловом костюме марло выглядела эффектно, но под помадой и подводкой для глаз проглядывалась бледная кожа. В глазах любимой читалась усталость. Мы говорили о смерти Патт. Когда я сказал ей, что это походило на отравление снотворными таблетками, Марла принялась напряженно вертеть в руках салфетку. «Какими снотворными таблетками?» «Хальционом». «О, Господи Иисусе!» На мгновение Марла закрыла глаза. «Это я дала ей их». «Что? Я дала ей эти таблетки!» — Чтобы она себя убила? — Да нет, блядь, Джонни, она уснуть не могла, хотя вот закинуться чем-нибудь. Я собралась дать ей травки, но когда спросила Гаррета, у него были только эти таблетки. — Погоди-ка, а почему ты вообще обратилась к Гаррету? Он единственный, кто шарит в таких вопросах. — То есть ты с ним общаешься? — Господи боже, ты что, не слышал, что я сказала? Я говорю, что Патт получила таблетки от меня, а тебя беспокоит только то, что общаюсь ли я с Гарретом? — А ты общаешься? «Да тебя!» Марла резко выдохнула. Она старалась подавить нарастающий гнев. Она потянулась ко мне через весь стол и взяла меня за руку. «По-твоему, я не должна видеться с Гарретом?» Марла молча смотрела на меня, пока я не сдался. «Хорошо, хорошо, извини. Вы были близки, Спад?» Иногда она приходила без Рея, и мы беседовали. Она мне нравилась, но мы не были подругами. «Почему же она не наглоталась своих таблеток?» Врач ей не давал рецепта, я не знаю почему. «Она принимала антидепрессанты?» «Ну, конечно. Она на них не один год сидела». Мы допили кофе и вышли на улицу. Мы стояли возле кафе, светило солнце. марло закурила. «Как ты думаешь, могли ли их отношения с моим отцом вырасти в нечто большее?» марло покачала головой. «Она бы никогда не бросила била Он с ней дерьмово обращался, трахал все, что движется, но она любила его». Мечтала, что однажды между ними все наладится, а Раю, судя по всему, вообще не нравилась вся эта возня. Марла затушила сигарету о стену кафе и зашагала по тротуару Курни. Я не отрывал от нее глаз, но вдруг мое внимание привлекло какое-то движение на другой стороне дороги примерно в квартале от нас. Билл Прентис, одетый в деловой костюм, быстро спустился по короткой лестнице ратуши и бежал к нам. Судя по выражению лица, он собирался выместить на мне всю злобу, которую он продемонстрировал еще в спальне жены. Марла отошла от урны и встала рядом со мной. Билл продолжил бежать, даже перебравшись на нашу сторону. Я только открыл рот, хотел поздороваться, как он замахнулся и ударил меня кулаком сбоку. Я повалился с ног. Я постарался быстрее встать, ожидая новых ударов, но они не последовали. Билл стоял перед нами. Он дрожал, держа напряженные руки перед собой. Его голова поворачивалась то ко мне, то к Марле, словно он не знал, на ком остановиться. Билл так сильно напрягся, что не мог говорить. В этот короткий момент молчания я увидел, как злоба постепенно уступает сильной печали. Я понял, что смотрю на человека, для которого перевернулся весь мир. Наконец он заговорил, буквально задыхаясь от злости. «Зачем ты это сделал? Мы ее только нашли, мы ничего не делали». бил огляделся вокруг с таким видом, будто не знал, где находится, затем снова пристально посмотрел на меня и закричал «Я понять не могу!» Марла вышла чуть вперед. бил у тебя сильный шок, тебе нужно побыть дома, давай я тебя отвезу». «А ты, сука! Ты злобная сука! Ты хоть понимаешь, что сотворила со мной? Я тебе заплатил, я тебя пальцем не тронул, только смотрел! Что я вам сделал?» Марла обеспокоенно посмотрела на меня. Я, наконец, вышел из оцепенения. Я не понимал, чего он на меня разозлился. Я не знал, как ему помочь. бил мужик, давай!» «Да пошел ты! Пошел ты!» Билл не выдержал. Он зарыдал, прижав кулаки к груди. Двое людей, что шли по тротуару, остановились. К нам подошел один из охранников ратуши. Он узнал Билла и встал между нами. Я почувствовал, как Марла оттаскивает меня отсюда. Мне казалось неправильным бросить Билла в таком виде, плачущего, сломленного. Но она тянула все сильнее. Мы отошли в сторону, предоставив Билла охраннику. Мы подошли к моему пикапу. Затем, дрожа, влезли в машину и заперли двери. Он говорил о том, что случилось на озере. «Господи боже!» – простонала Марла. Я положил руку ей на предплечье, но она злобно дернулась. «Не трогай меня!» Он ощущает свою вину, бы не виноваты в том, что ему тяжело. Мы для него те, на ком можно выместить боль. Но Марла меня не слушала. Она неожиданно повернулась и дала мне пощечину. Удар был не сильным, но пришелся в то же место, куда ударил бил Боль обожгла меня. «Да что за херня? Почему ты не оставил меня в покое? Какого хрена ты не мог остаться там? Смотри, во что ты меня втянул. Я теперь баба, трахающаяся на глазах другого мужика. Я омерзитель самой себе. Мы могли бы купить дом, завести ребенка, могли стать нормальными, чистыми людьми. Мы, блядь, могли построить свое счастье». Она закрыла лицо руками, навалилась на меня и зарыдала. «Господи, Джонни! Господи!» Я не пытался ее успокоить, просто обнял. эту посмотрел сквозь ветровое стекло. Город занимался своими делами. Люди шагали по тротуару, вниз по улице, ехали машины. Но я не видел ничего, кроме холодного блеска вины. Марла успокоилась. Она ушла на работу, а я принялся гонять по окрестным дорогам. Я гнал с открытыми окнами. Воздух неистово врывался в салон. Глава одиннадцатая. В день похорон Патриции и Прентис мой отец был убит горем. А поскольку я согласился поехать с ним в город и позавтракать, прежде чем он пойдет на работу, то и сам проникся его настроением. Ранее я попытался поговорить с ним о Патриции, но стоило начать разговор, как отец замыкался в себе и начинал отделываться односложными ответами. Говорил, что все в порядке и мне не стоит о нем беспокоиться. Я не стал больше поднимать эту тему. Опыт подсказывал мне, что отец уже все решил где-то там, глубоко внутри себя, где скрывались его чувства. Наша улица соединялась с длинной дорогой, идущей вдоль холма. «Отец завел машину. Я заметил, что он слегка нахмурился. Что-то тормоза слишком мягкие. Отец пожал плечами, потом опустил окно. Мы набрали скорость. Он глубоко вдохнул ворвавшийся в машину воздух». «Обожаю утро. Время, когда все только начинается». Отец нахмурился. «Что-то с этими тормозами не так». Машин на улице было мало, мы ехали со скоростью около 50 миль в час. В сотне ярдов впереди дорога резко сворачивала налево, дальше она проходила рядом с дренажной трубой, а потом полностью выпрямлялась, достигнув дна низины. Нам нужно было срочно затормозить, чтобы вписаться в поворот, но машина продолжала набирать скорость. Я посмотрел на отца. Он не отрывал взгляд от ветрового стекла. Его руки так сжали руль, что суставы из-под кожи полезли. Его правая нога стучала по педали тормоза. «Тормоза сломаны! Держись!» Отец рванул ручник. Визг задних шин слился в единую какофонию со всем окружающим. Ревом мотора, свистом воздуха, стуком наших сердец и пульсирующей в висках крови. Нашими криками. И вот мы вписались в поворот. Отец резко вывернул руль, борясь с инерцией всей массы машины. «Прикрой лицо, Джон!» И снова раздался визг колес. Машина наклонилась, став теперь совершенно неуправляемой, и повела вправо. Она словно скользила по маслу. Вдруг рядом с моим окном возникло белое дорожное ограждение дренажной трубы. А потом удар грохот, куски разбитого стекла полетели словно град, машина пробила ограждение и устремилась в дренажную трубу, позади раздался лязг железа и тишина. Некоторое время мы не могли ни заговорить, ни пошевелиться, боялись, что сильно пострадали и малейшее движение обнажит наши раны. На секунды шли одна за другой, а мы не умирали и не истекали кровью. Мы осторожно пересели с мест, куда нас «Ты в порядке, Джон? Не ранен?» Я вытянул ноги, руки, ударился головой о дверь. У меня появились небольшие порезы на тыльной стороне ладоней, но в целом я не пострадал. «Да нет, я в порядке. Не ранен. А ты как?» Отец немного поёрзал, затем улыбнулся так, словно сам себе не верил. «Знаешь, я полагаю, что я тоже в порядке. А у тебя кровь идёт?» У отца был порез на скуле, оттуда стекала капелька крови. Я показал ему место, отец достал из кармана платок и слегка коснулся ее. Он выставил платок перед собой и внимательно осмотрел красную полоску, оставленную его кровью. Он повернул платок в руке так, чтобы я смог увидеть. А потом мы оба расхохотались. Нас рассмешило уже то, что мы выжили в такой ужасной аварии, полный шума опасных виражей, отделавшись всего лишь несколькими каплями крови. Мы долго не могли остановиться, но в конце концов нервное напряжение сошло на нет. Мы вылезли из машины. От удара дорожное ограждение погнулась правая сторона кузова. Задние колеса вывалились за ограждение. Но машина устойчиво стояла на брюхе, так что мы без проблем вылезли через водительскую дверь. Внизу, в шести футах от нас, тонкий ручеек впадал в большой туннель. А далее утекал под дорогу. С обеих сторон сточной трубы росли деревья. А за ними виднелись домики. В саду одного из них стояла парочка средних лет с опаской, смотрящая на нас. Они держались за руки и махали нам. Через десять минут приехала полиция. Отец ответил им на вопросы. Они решили, что нас спасло то, что мы ударились боком. Врежься мы носом, то пробили бы ограду и улетели вниз, наверняка разбившись насмерть. Подошли двое понятых, осмотрели повреждения, подтвердили версию и сказали, что мы чудом остались в живых. Полицейские связались по рации со станции техобслуживания, взяли машину на трос и подбросили нас до города. Мы добрались туда уже поздним утром. У отца не осталось времени на завтрак. Я сказал, что заберу его после работы, а сам бродил по городу около получаса. Я купил себе эспрессо. Уже совсем собирался вызвать такси в старом городе, как вдруг мое внимание привлекли две машины. «Катафалк» и «Лимузин», на обеих название похоронного бюро, выложенное золотыми буквами. «Катафалк» вез светло-коричневый гроб, а «Лимузин» — только одного пассажира, человека в темном костюме с бутоном розы на отвороте. Он сидел на заднем сидении и смотрел прямо перед собой». Я не ожидал, что Билл проведет похороны в одиночку. Я имел репутацию общительного человека, всегда таким был. Я ожидал большую процессию автомобилей, изысканные венки, толпы людей, которым он оказал честь побывать на похоронах, или партнеров по бизнесу. Я представлял себе настоящее общественное мероприятие, но мимо меня проехали всего две машины. Они держались близко друг к другу, старались не выделяться, словно то, что они везли, лучше сохранить в секрете. Они старались проехать как можно быстрее. Я видел, как они двигались по дороге, лишь изредка мигали задние габаритные огни, когда машина немного притормаживали или останавливались на светофорах. Под конец они свернули за угол и исчезли из моего поля зрения я только приехал домой как рэйчел продавец консультант в садовом центре высадила из машины стена прямо перед домом брат проследовал по коридору на кухню он буквально задыхался от желания поделиться кучей новостей абил закрыл садовый центр да сегодня же похороны патер «Нет, я имею в виду совсем закрыл. Когда я пришел, Рэйчел уже всем раздавала чеки с зарплатой и говорила не возвращаться. Билл так опечален, что решил больше не открывать садовый центр. Он переехал в свой дом в горах. Рэйчел сказала, он продал всю свою мебель». «Ох, паря, твоя работа!» «Да нет, Джонни, все хорошо. Теперь же мы сможем больше внимания уделять растения заврам. И прикинь, Рэйчел передала, что я могу взять все большие растения в качестве стартового капитала, и все горшки тоже. Это за медведя!» Стэн пошел к холодильнику и достал банку колы. «Тебе не стоит слишком налегать на нее. Это не пойдет тебе на пользу». «Ты о чем, Джонни? Кола заряжает энергией! В ней много сахара. Ну, конечно же!» Стэн сделал большой глоток и рыгнул. «Силы для растения завров!» От частых глотков газировки у него заслезились глаза. стенд принялся часто моргать. У него началась отрыжка. Я рассказал ему об аварии этим утром. У Стэна расширились глаза. Узнав о том, что мы с отцом были на волосок от смерти, он замкнулся в себе. Позже Стэн поднялся к себе наверх, одел костюм Бэтмена и сел за стол читать комиксы и разглядывать рисунки. Мы со Стеном встретились с отцом в автомастерской. В Окридже их числилось три штуки, но совершенно случайно мы попали в ранее принадлежавшую отцу Гарота. Это место выкупила и расширила межнациональная сеть автомастерских. Теперь здесь работали по франшизе. Все сотрудники носили форму Он двигался медленно, словно ему было тяжело тащить свое грузное тело. «Она там, наверху!» Он резко поднял голову и посмотрел на гидравлический подъемник. Затем достал из кармана фонарик и посветил на нижнюю часть отцовской машины. Повреждения были обширные. Систему вытяжки выхлопных газов вообще оторвало, а приводной вал потерял связь с дифференциальным. Весь низ машины покрывали царапиной и вмятины, местами виднелись потертости цвета бетона. Тормоза отказали. Луч фонаря следовал за тонкой металлической трубкой. Она тянулась откуда-то из двигателя, а потом разделялась на две трубки, питающие обе тормозных колодки. В том месте, где труба огибала двигатель, она выглядела обесцвеченной и проржавевшей. «Подержите кто-нибудь фонарик!» Я взял его и светил туда, пока он возился с кусачками. Закончив, механик вышел из-под машины и протянул нам руку. В его ладони было шесть дюймов трубы. С одной стороны металл прогнулся, в трубе была протечка около двух дюймов. Отец взял ее и внимательно осмотрел. Его лицо напряглось от злости. Он медленно покачал головой. «Невероятно!» Механик презрительно фыркнул – «Да, плоховато. Металл поизносился. Но такие детали не должны ржаветь. Ну, что я могу сказать? Значит, поставили дефектную. машин тоже уже старая. Всего девяносто третьего года выпуска. Угу». Отец передал кусок трубы мне, а я, в свою очередь, стену, который только тихо пробормотал. «Невероятно». Механик достал блокнот с выцветшей желтой бумагой и провел пальцем по записям на самом верху. Вот расклад по вашей машине. Задняя ось дифференциальной приводной валы. Ходовая вообще неисправна. Вся правая часть кузова помята. Не стоит ремонтировать машину такого года выпуска. Да ей всего пятнадцать. Угу. Механик аккуратно вписал свое имя в конце анкеты, оторвал листок и протянул его отцу. Это отдадите в страховую компанию. По дороге домой отец погрузился в мрачные раздумья. Пару раз я пытался завязать разговор, но когда он отвечал, создавалось впечатление, что я вытаскиваю его в наш мир откуда-то издалека. Наконец я оставил его, а сам сел слушать радио. Тем вечером, во время ужина, Стэн ткнул меня ногой под столом, пока отец не видел. Брат тихо прошептал «Растения завры». Склад стоил нам денег. Чутье подсказывало, что нам следовало немедленно начинать действовать. Поэтому я не мог больше скрывать от отца наши замыслы. Но именно сейчас, после аварии, пока смерть пад была еще жива в его сердце, я решил, что момент неподходящий. Отец наверняка начнет люто возражать, поэтому я и покачал головой. Мы со Стэном ели и молча смотрели, как отец рассеянно ковырялся в тарелке с едой.